Глава пятая. Еще ближе. «Вить, к твое занятие поздно возвращается». Егора отвлек разговор двух женщин, стоящих рядом. «Я своему уже сказал, чтоб сразу домой шел и не болтался по темноте». «Так его зарезали? Насмерть?» испуганно шептала вторая пассажирка. «Говорят, что в парке на пархнево нашли. Все в кровище было. И тело на куски прям». Рука Натальи Егора напряглась, и он посмотрел на настоящую перед ним девушку. Испугался за услышанного бреда. Ну, хотя бы стерла с лица свою фирменную усмешку. Фух! Нервно возмутился кто-то рядом. Не зарезали, застрелили его. Избили какую-то пьянь, чего пугать? Говорю, что зарезали насмерть, такой молодой был. Да не убили его же воин, лишь бы языками трепать. Я сама слышала. больше слушайте». «Да...» Стоит вечером расспросить об этом отца. Уж он точно будет знать, что там на самом деле случилось. Этот парк находился в их районе. Толпа же к безмерному облегчению Егора схлынула, давая легче вздохнуть и возможность отступить на свободное место. Зазвонивший телефон вынудил Маргариту отпустить его и ответить, отворачиваясь к окну. Она удобнее взяла мобильник, прикладывая к уху. Тогда Егор смог заметить свежий порез на тыльной стороне ее ладони. Поранилась, когда прикрывала его? Или это случилось раньше? Пользуясь тем, что девушка смотрела в другую сторону, Егор быстро провел ладони по джинсам. Ну, отлично. Они были разрезаны. К еще большему возмущению он заметил ухмылку одного из пассажиров. Егор сжал кулаки, мысленно перечисляя весь известный список проклятий. Скорее бы автобус доехал до нужной остановки. «Спокойно. Просто нужно выйти и забыть это нелепое происшествие. Но джинсы испорчены, а возвращаться домой времени нет. Да что за день такой? В группе будут смотреть, как на идиота. И почему не взял с собой хотя бы толстовку? А все слишком теплая погода». Едва дождавшись своей остановки, Егор соскочил со ступенек на дорогу. На ходу вытягивая из джинса в край рубашки, он надеялся хоть так прикрыть позорную дыру. но и рубашка оказалась разрезана. «Ну, прекрасно! Просто нет слов! Супер!» «Да что было в этой сумке?» «Ладно, нужно смириться». Но внутри вскипал от возмущения, как не старался делать вид, что все в порядке. «Да чтоб его!» Хотя вскоре пришлось отвлечься от кровожадных мыслей. Стоило остановиться на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, как со спины Егора снова обхватили двумя руками. Узел из рукавов куртки крепко был завязан на талии, тем самым скрывая рваные джинсы. Кожную косуху в замысловатых чеканных клепках он узнал немедленно. Именно такая была на Маргарите, когда они ехали в автобусе. Егор мысленно чертыхнулся. Его за всю жизнь столько не обнимали, как за сегодняшнее утро. Он обернулся, пропуская возможность перейти дорогу, но Маргарита будто растворилась среди прохожих. «И как я верну ее тебе?» Егор подавил желание немедленно снять куртку. Протестуя всем своим существом, он титаническими усилиями заставил себя убрать руки от связанных рукавов. «Это ведь Марго! Она так просто ничего не делает! Это ведь причина доставать его и дальше! Повод снова встретиться!» «Да черт!» «Ладно, стоит разбираться с проблемами по мере поступления. В любом случае просто отдаст куртку при встрече и все. Они больше не увидятся». На женскую косуху особенно не походила, поэтому махнул на все заморочки и оставил ее, подтягивая узел на рукавах. Времени впритык. Если не поторопится, то опоздает на первую пару. Прибегая дорогу по зебре, Егор как мог сократил расстояние до здания университета. Торопливо идя по засыпанной яркими листьями дороге, он пересек главные ворота и оказался в широком дворе. Вита заметил в компании двух парней, стоявших у крыльца. Друг уже потянулся к телефону, но, увидев его, махнул рукой и пошел навстречу. «Думал, не успеешь». Егоры открыто улыбнулись, следом хлопнув по плечу. «Нужно что-то с дорогой решить. Этим рейсом впритык получается толкучка дикая. А на другом слишком рано», — пояснил Егор и был утянут одногруппником к центральному входу. Первая пара на третьем этаже, расписание снова изменили. Английский впихнули вместо истории. «Когда его изменили?» Егор удивился. «Я даже не брался за английский. Я же скидывал тебе фотку с расписанием в ВК. Ты хоть иногда сообщение проверяй». Времени не было. Егор зевнул в кулак, рассеянно шел по шумному коридору, натыкаясь на спешащих студентов. «Спать хотелось дико». «Кто тебе спать не давал?» Расмеялся вид. «Вот всю ночь выл». Свалил он все на Безешкина, не собираясь признаваться, что мучился до рассвета над текстом. До сдачи все меньше и меньше времени. Так что Рейн так, кто не давал уснуть и занимал все мысли. Верно, Рейн. Снова Рейн. Внезапно ощутив себя, как брошенный пес, Егор обреченно вздохнул. Но почему? Почему все не может быть так же банально и просто, как в книгах или кино? Когда главные герои просто сталкиваются друг с другом на улице или в том же коридоре в самый нужный момент. Героиня еще обязательно должна уронить все свои вещи и сама свалиться на героя, который, в свою очередь, подхватит ее, в сам делишный принц. «Вот ваша аудитория, Маргарита Викторовна!» — послышался за спиной лебезящий женский голос. «Если будут вопросы, обязательно обращайтесь». «Мне есть к кому обратиться?» — послышался ответ, вынудивший притормозить от неожиданности. Егор резко развернулся, буквально сталкиваясь С неизвестно, откуда взявшейся здесь Маргариты. Рюкзак свалился с плеча на пол, уронил и телефон, который напрасно вытащил из кармана, чтобы глянуть на время. Самого придержали за связанные Натальей рукава куртки. И вот они снова едва ли не обнимались посреди коридора. Может, его кто сглазил или проклял? Мы не виделись всего полчаса, ты уже так соскучился? С усмешкой спросила Маргарита. игнорируя всех глазевших на них, включая что-то, забывшую здесь секретаря декана. Хлопая ресницами, женщина глядела на них попеременно с неким ошеломлением, затем нервно улыбнулась. «Благодарю. Вы можете вернуться к своей работе. Не смей больше задерживать». Маргарита произнесла это, не отводя взгляда отгоревшего негодованием лица Егора. «Хм, кажется, кое-кто наконец поборол сонливость». Заряда бодрости хватит на какое-то время. Что ж, если бы за каждое мысленно произнесенное сейчас в ее адрес проклятие давали по рублю, она смогла бы дважды слетать в космос. Реакция Егора совершенно ожидаема. Оставалось только вздыхать. Сейчас как пить-дать, спросит, что она здесь делает. На этот вопрос Маргарита и сама себе не могла ответить. Что она делает? Сходит с ума. А, возможно, уже давно его лишилась. Перевестись из своего университета не составило проблем. Деньги в этом мире решают все. Особенно большие деньги и хороший спонсорский вклад. Это последняя возможность. Эгоистичное желание побыть рядом. И если за время учебы Егор не сможет смотреть на нее без неприязни, то просто исчезнет. Она сможет отпустить. Сможет. «Почему ты здесь?» Нахмурился Егор, отступая от нее и поднимая вещи. Секретарь недовольно застучала каблуками, вынужденная уйти. По-братски и вид скрылся без лишних вопросов в аудитории. Егор же продолжил смотреть на Маргариту. «Как ты здесь оказалась?» «Как и ты. Вошла через центральный вход?» Она усмехнулась, конечно же, не отвечая серьезно. «Ты поняла, что я имел в виду?» «Нет, он просто не мог льстить себе настолько, чтобы поверить, будто явилась сюда исключительно из-за него». Наверняка должно быть некое разумное объяснение. Идиотское стечение обстоятельств. Может, пришла чему то поручению. Хотя разве есть кто-то, кто сможет заставить саму королеву Марго быть у него на побегушках? Этот человек еще не родился. Уровень квалификации преподавателей на старом факультете меня не устраивает, поэтому выбор пал на этот университет. Так уж получилось, что специальность у нас одна. Ты же не обвинишь меня в этом выборе, Ремнев. «Или, может, надеялся, что я здесь из-за...» «Нет». Егор поджал губы, сдерживаясь. «Делай, что хочешь». «Отлично! Сейчас придет преподаватель. Может, зайдем, наконец? Или хочешь подождать его здесь?» Не отвечая, Егор развернулся, быстрым шагом заходя в шумную аудиторию. Стоило ему отвернуться, как показная улыбка сошла с бледного лица Маргариты. Она едва поморщилась и осторожно прижала ладонь к боку. Правильное решение надеть сегодня черную рубашку. Даже если пришлось одолжить кое-кому куртку, оставшаяся одежда скроет все, что нужно скрыть. Маргарита глубоко вдохнула и, успокаиваясь, выдохнула. Почему в реальной жизни все так сложно? Хотелось бы ей иметь хоть сотую часть суперспособностей своей книжной проекции. Рейн. Он опять использовал это имя. «Ну давай вперед, охотница на демонов». Как бы со своими-то внутренними демонами справиться? Маргарита надела привычную полуулыбку и вошла в аудиторию. Галдеж не стих, она порадовалась тому, что до сих пор никто не явился вести лекцию. Оказаться в центре внимания нет никакого желания, благо, что не ставили перед всем классом, как в школе, заставляя представляться и фальшиво улыбаться. Хотя в тот далекий день она выдержала подобную церемонию. И случилось это по одной единственной причине – Все время смотрела только на одного человека. Вот и сегодня только этот человек снова был спасительным маяком, хотя ее корабль уже столько времени разбивался о скалы, к которым нельзя приближаться, и так раз за разом, раз за разом.